Глава десятая. Хаджи Рахим у юного Бату-хана. Не презирая слабого детеныша, быть может, это детеныша льва. Хаджи Рахиму удалось с трудом пробраться между буйствовавшими монгольскими отрядами и прибыть в лагерь Джучи-хана. Привязанная на колпаке дервиша золотая пластинка с соколом охраняла его и привела к белой юрте правителя северо-западного Улуса Великого Царства Монголов. Хаджи Рахим слышал, что Джучихан, старший сын грозного Чингисхана, был единственным из всех лиц, окружавших монгольского владыку, кто осмеливался с ним спорить. Но говорили также, что Чингисхан не доверял своему первенцу и постоянно подозревал его в попытках организовать заговор. Поэтому Чингисхан назначил его правителем самого отдаленного, крайнего Улуса, где большую часть земель еще приходилось завоевывать. Чингисхан тогда сказал сыну, «Отдаю тебе все земли на запад так далеко, как может ступить копыта монгольского коня». В белой юрте на низком троне сидел, подобрав под себя ноги Джучи-хан. Он был похож на отца высоким ростом, медвежьими ухватками и холодным взглядом зеленоватых глаз. От безбородых монголов он отличался длинными усами и узкой черной бородой. Искусно вплетенные в бороду конские волосы переходили в тонкую косичку, которую Джучи закидывал за правое ухо. Перед троном на коленях, пригнувшись до земли, покорно ожидала милости великого властителя толпа просителей. Иханов и улемов, и купцов, и простых хризмийцев. Хаджи Арахим, громко повторяя "Ягу, я хак шагая через спины посетителей, прошел прямо к трону Джучихана и остановился, опираясь на посох. Тристальным мрачным взглядом уставился Джучихан на дервишу и спросил «Чего просишь, кипчахский шаман?» Хаджи Арахим объяснил, что принес собственноручное письмо великого визиря Махмуд Ялыча. Почему так поздно? Я жду письма давно. Я находился в осажденном городе Гурганджи. Значит, ты был заодно с моими врагами? Да, я как лекарь помогал раненым. Хаджи Рахим вскрыл конец посоха, залепленный воском, и вытащил свернутый листок бумаги с красной печатью. Писарь Джучи Хана развернул листок и осмотрел его с удивлением здесь написано всего три слова этому человеку верь ясно и достаточно сказал Джуччи. — приведите моего сына батухана нокеры побежали и вскоре вернулись впереди них прыгал мальчик лет девяти с небольшим луком и тремя красными стрелами Он вырывался от двух стариков, которые старались его вести под руки. Подбежав к Джучи-хану, мальчик привычным жестом упал на колени, коснулся лбом ковра и вскочил, посматривая на всех блестящими карими глазами. «Вот мой сын, Батухан, сказал Джучи, косясь на мальчика. Я просил преданного Махмуд Яловича прислать ученого Мерзу, который научил бы моего сына читать, писать и говорить на том языке, на каком объясняются мои новые подданные, жители Хорезма.